Письмо 151 Владимиру Васильевичу Стасову. 1906 год, марта 3 -го, Ясная Поляна. «Очень порадовали меня ваше письмо, милый Владимир Васильевич. Примечание 1. Известие в газетах о вашем нездоровье очень встревожило меня. Потом узнал, что это было ложное известие. Просил Сухотина зайти к вам и написать подробно, а он ничего не сделал». Я все ждал и вот дождался такого же, как всегда, энергичного письма, с тем же старым недостатком переоценивания во мне того, что гроша не стоит, игнорирования того, что хоть сколько-нибудь имеет значение. Но до спора это вбивание гвоздей по шляпке. Примечание второе. Пишите, пишите свой разгром условного господского искусства. Примечание третье. Нельзя быть к нему достаточно строгим. Я стараюсь подражать вам, быть здоровым, и пока с успехом. Хорошо бы увидаться, но шансов все меньше и меньше. Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо от 15 февраля, в котором Стасов высказывал восхищение повестями Толстого, включенными в круг чтения, делился впечатлениями от вновь перечитанной исповеди от статьи к политическим деятелям, где нашел несколько мыслей, брошенных как бы вскользь, но до того глубоких и важных для постижения и определения искусства, что он их вложил в свой амбар кирпичей, откуда идут материалы на стройку разгрома. Переписка со Стасовым, письмо 242, смотри примечание третье. Второе, Толстой приводит афоризм римского сатирика Ювенала: Мнение, как гвозди, чем больше по ним колотишь, тем больше они влезают". Третье, Стасов в течение последних лет жизни. Писал книгу «Разгром», посвященную проблемам современного искусства. В письмах он неоднократно сообщал Толстому о работе над книгой. Конец примечаний.